«Да, у нее семьдесят семь. О, это рекорд. Вчера у меня было восемьдесят два». Молодой человек был сыном очень богатого промышленника, которому предстояло играть довольно видную роль в организации всемирной выставки. Меня поразило в «Октаве», как и в других весьма немногочисленных приятелях девушек, вот что. Знание всего, относящегося к одежде, манере держаться, сигарам, английским напиткам, лошадям, изученного ими до мельчайших подробностей, так что рассуждали они об этом с горделивой непогрешимостью, переходившей в немногословную скромность ученого, накапливалось у них обособленно, в отрыве от какой бы то ни было духовной культуры. У этого молодого человека не могло быть никаких колебаний насчет того, когда приличие позволяет надевать смокинг, а когда пижаму. Но он понятия не имел, в каком случае можно употребить такое-то слово, а в каком нельзя. Он не знал элементарных правил французской грамматики. Эта несогласованность двух культур, вероятно, была и у его отца, председателя Союза Бальбекских домовладельцев. В обращении к избирателям, расклеенным на всех стенах, он писал, «Я хотел видеть мэра, чтобы с ним об этом поговорить. Он не хотел слышать мои справедливые жалобы». Октав получал призыв в казино за все танцы, за бастон, танго и так далее. И это дало бы ему возможность, если бы он только захотел, найти себе завидную невесту на морских купаниях. где не в переносном, а в буквальном смысле девушка отдает руку кавалеру. Молодой человек закурил сигару, прежде спросив Альбертину, вы позволите, так как просят разрешения, не прерывая разговора, кончить срочную работу. Он не мог ничего не делать, хотя никогда ничего не делал. Полная бездеятельность влечет за собой в конце концов в те же самые последствия, что и непосильная работа. как в области духа, так равно и в области тела, в области мускулов. Вот почему постоянная умственная пустота, которую прикрывал задумчивый лоб октава, в конце концов, хотя внешний октав был все так же спокоен, начала вызывать у него бесплодный зуд мысли, не дававший ему спать по ночам, как это бывает с переутомившимся метафизиком. Полагая, что, будь я знаком с их приятелем, я бы чаще виделся с девушками, я уж было хотел попросить Альбертину представить меня октаву. Как только он ушел, все, повторяя, продулся, я сказал об этом Альбертине. Я надеялся, что она это сделает в следующий раз. Вот еще, стану я вас знакомить с Пщутом. Здесь полно Пщутов. но им не о чем с вами разговаривать. Этот очень хорошо играет в гольф, но и только, я знаю, он не в вашем вкусе. Ваши подружки будут недовольны, что вы не с ними. В надежде, что она предложит мне догнать их, заметил я. Да нет же, они прекрасно обойдутся без меня. На встречу нам шел блок». Он лукаво и многозначительно улыбнулся мне, а затем, почувствовав себя неловко, так как не знал Альбертину, или знал, но не был знаком, церемонно и неприветливо наклонил голову. — Кто этот хам? — спросила Альбертина. — С какой стати он мне кланяется? Ведь я же с ним не знакома. Я ему и не ответила на поклон. Я ничего не успел сказать Альбертине, потому что Блок направился к нам. — Извини, — сказал он, — я хотел только тебе сообщить, что завтра я еду в Донсьер. Задерживаться еще было бы просто невежливо, чтобы Сен-Луан-Бре обо мне подумал. Имею в виду, что я еду с двухчасовым. Всех благ. Но я думал только о том, как бы опять увидеться с Альбертиной и познакомиться с ее подругами. Мне казалось, что Донсьер, куда они не ездили и откуда я вернулся бы после того, как они уходили с пляжа, Это где-то на краю света. Я сказал Блоку, что не поеду. Ну что ж, я поеду один, воспользуюсь двумя глупейшими александрийскими стежками господина Аруэ и скажу Сен-Лу, чтобы польстить его клирикализму. — Я слово данного держусь вернее тебя. Забудешь ты свой долг, его исполню я. аруэ Подлинная фамилия Вольтера. Блок приписывает Вольтеру стихи из Полевка Карнеля.